«Очень советую тебе болтать поменьше, тогда я тебе не скажу ничего, кроме самого лучшего. Веди себя с Рамоном вообще тихо, не устраивай истерик, разве только простые маленькие сцены. Ты, впрочем, не истеричка, то есть ты устраиваешь истерики редко, но имей в виду, что он первобытен и вспыльчив, может дать тебе и по уху. «Против этого ты, вероятно, ничего иметь не будешь, однако, и щедрости у него убавится, и у тебя больше не будет тонких блюд и изысканных вин. Что бы он тебе ни говорил, отвечай, «Я именно это хотела сказать» или «Я именно это хотела предложить». «Восторгайся его идеями». Можешь восторгаться и его элегантностью. Впрочем, он в самом деле элегантен. Ему полагалось бы, например, носить такие галстуки с полосками и с цветочками, от которых колокола начинали бы бить на бат. А у него галстуки одноцветные, без рисуночков, очень хорошие, как у меня». Ну а теперь, сиятельная догоресса, ты должна вернуться к твоим подданным на Машкараду, как сказал бы твой шут-полковник, выйди первая одна. А почему ты без Хари? В старину маска называлась Харий. Ты боишься, как бы Наташка-горняшка не увидела нас вместе. Все равно я в любую минуту могу тебя у нее отбить. Я полжизни отдала бы, чтобы она от тебя сбежала. Неужели полжизни? Я боюсь, как бы нас не увидел вместе дождь. Он тогда сбросит меня с балкона в большой канал. Это кажется, в Лебедином озере два танцора танцуют на высокой скале и на каком-то антраша один сбрасывает другого со скалы в пучину. Кроме того, ты тогда не получишь короны. «Ну, хорошо так и быть. Я согласна на джентльменское соглашение, только ввиду моего огромного успеха. Ты на меня всегда имел влияние, ты один». «Я объясняю себе это тем, что имела неосторожность тебе отдаться в первый же день нашего знакомства. Это страшно важно». «На какой день вашего знакомства ты отдалась Джиму?» «Тоже в первый день, но это было по долгу службы. А Рамону?» «Рамону на второй». «Держись за него, Кохана». Но стараюсь, меня не забывают мужчины, которых я бросаю, и ты не забудешь. Ты не уйдешь от триумфального бесчестия того мой старый плотский демон, что родила ночь, грозно продекламировала она. Это твои стихи? Или только тобой исправлены? Как у меня теперь синяки под глазами меньше или больше? Гораздо меньше. Никаких синяков. Только вот что дочь моя оруженная. «У тебя всегда все в жизни кончалось вздором. На этот раз постарайся изо всех сил твоего небольшого умишки глотай все, что попадется с жадностью, как щука. Брать с Рамона деньги — это угодное богу дело. Сейчас произведи рокировку, как в шахматах, обеспечь себя. Высоси из него 36 миллионов золотых франков, как маркиза Помпадур у Людовика Пятнадцатого». «Я уже от тебя раза два слышала о Помпадур. Ты повторяешься. Теперь скажи мне тридцать раз слово «Камбронно».» Наполеоновский генерал Камброн на предложение сдаться крикнул англичанам нецензурное слово. «А это ещё зачем?» «Разве ты не знаешь, что таков старинный обычай во всех театрах Франции? В случае успеха, надо сказать, артистке Камброна». «Я не могу произнести такое слово на коронации дожа». «На ухо», — предложила она, подставляя ему щеку. «На ухо, пожалуй, скажу с удовольствием». Оставшись один, он закурил новую папиросу, курил теперь беспрерывно. «Ах, как скучно! Смерть мухам! Просто сил нет!» — думал он. «Какой идиотский праздник!» За последние годы таких было три или четыре. Левый социолог увидел бы в этом символ обреченности буржуазной культуры.